«Я начну», — начал мистер Муллинар с той минуты, когда Фредерик, приехав из Лондона по настоятельному вызову своего брата, доктора Джорджа Муллинара, встал у окна приемной этого последнего и посмотрел на эспланаду тихого курортного городка Бингли-на-Море. Приемная Джорджа выходила на запад и потому во вторую половину дня могла пользоваться всеми благами, даруемыми солнцем, а во вторую половину этого дня лишь переизбыток солнца мог бы послужить противоядием против необычайной мрачности Фредерик. Выражение, проявившееся на лице молодого человека, когда он повернулся к брату, было точь-в-точь точь таким, какое отличало бы лицо гнилого болотца в самом унылом уголке вересковых пустошей, будь у этого болотца лицо. Следовательно... Насколько я понял, — сказал Фредерик почти беззвучным голосом, — дело обстоит так. Под предлогом необходимости срочно обсудить со мной некое важное дело, ты заманил меня в эту гнусную дыру. 70 миль по железной дороге в купе с тремя малолетними детьми, которые сосали леденцы, лишь для того, чтобы я выпил чаю у няньки, которую терпеть не могу с самых ранних лет. Ты много лет вносишь свою долю в ее пенсию, напомнил Джордж. Естественно, когда семейство скидывалось, чтобы спровадить на покой старую язу я не отказал в своей лепке, отпарировал Фредерик. Как говорят французы, но блесо ближе, положение обязывает как-никак. Ну так на блесо? «Оближивает тебя выпить с ней чаю, раз она тебя пригласила, у Илкс Надо потакать. Она уже не так молода, как прежде. Ей, наверное, перевалило за сто. Ей 85 Боже великий! Окажется, только вчера она заперла меня в чулане за то, что я залез в банку с джемом». «Она была истинной блюстительницей дисциплины», — согласился Джордж. А ты, наверное, заметишь, что она сохранила некоторые свои властные замашки, и, как врач, я должен внушить тебе, что ты ни в чем не должен ей противоречить. Вероятно, она угостит тебя крутыми яйцами и пирогом домашней выпечки. Изволь их есть. «Нет такой женщины в мире, ради которой я стал бы есть крутые яйца в пять часов вечера», заявил Фредерик с угрожающим спокойствием сильного духа мужчины. «Будешь». И с явным удовольствием. У нее слабое сердце. Если ты начнешь ей перечить, я не отвечаю за последствия. Если мне придется есть крутые яйца в 5 часов вечера, я за последствия не отвечаю. И почему крутые яйца, черт побери? Я ведь не школьник. Для нее ты школьник. Она на всех нас смотрит по-прежнему, как на детей. В прошлое Рождество она подарила мне школьную повесть «Эрик или мало-помалу». Фредерик вновь отвернулся к окну, свирепо-хмурясь на омерзительное и гнетущее зрелище внизу. Не щадя в своем отвращении ни возраста, ни пола, он созерцал почтенных старушек на скамейках с библиотечными романами в руках с не меньшим омерзением и презрением, чем школьников, пробегавших мимо по дороге к купальням. «Следовательно, подводя итог услышанному, — сказал он, — я узнаю, что мне предстоит пить чай, — с женщиной, которая не только всегда была помесью, лукреции Борджа и прусского фельдфебеля, но, видимо, теперь превратилась в дряхлую развалину и практически свихнулась. За что хотел бы я знать? За что? Ребенком я не терпел няню Уилкс, а теперь в более зрелые годы самая мысль о встрече с ней вызывает у меня нервную дрожь. За что я должен быть принесён в жертву? Почему именно я? Вовсе не именно ты. Мы все время от времени ее навещаем, как и олефанты. Олефанты.